Глава одиннадцатая «Кир, вставай! Опоздаешь на работу!» «Чёрт! Я вылетела из-под одеяла! Проспала! Как же так?» «Я побежала увольняться! Пока-пока!» — крикнула Светка из коридора. «Удачи!» — п р о х р и п е л а ей в ответ. Посмотрела на часы. «Уже половина восьмого. Если не потороплюсь, то сама останусь без работы. Ненавижу опаздывать. Почему каждый раз, когда и так времени нет, Весь мир будто назло замедляется. Автобус не едет, люди толпятся, толкаются и страшно бесят. Вот как сейчас. Меня будто выплюнули из автобуса. И прямо в самую лужу. Ноги промокли насквозь, штаны з а б р ы з г а л о грязью. Ничего не скажешь, красотка. Чертыхаясь, я побежала к пекарне. Но стоило мне только завернуть за угол. Я замерла, как вкопанная. Уже издали было видно, что витрина нашей пекарни... Разбито в дребезги. Стекло валяется по всей улице. У входа стоит Лика и плачет. Я подошла к ней, не в силах скрыть ужас на лице. «Что произошло?» «Нас ограбили». Лика посмотрела на меня и горько всхлипнула. «Вынесли все деньги из кассы. Разбили все, что можно было». «Боже мой!» Я не знала, что еще можно сказать. «За что? Что я такого сделала?» «Почему уничтожили дело всей моей жизни?» Лика уже откровенно рыдала. Я подошла к ней и обняла. «Ты должна быть сильной. Все можно восстановить. А преступников обязательно найдут». Я попыталась ее успокоить. Но теперь уже без полиции не разобраться. Они уже внутри. С Жаком и л ё ш е й осматривают кухню. «Жак, а ты уверена, что ему можно доверять?» Аккуратно спросила я. «Да, уверена». «Слушай, мне брат рассказал, что вы видели нас вчера». Лика вытерла слезы платком. «Я как-нибудь расскажу тебе нашу с Жаком историю. Но сейчас просто поверь, что он здесь ни при чем». «Я верю». Кивнула ей в ответ, решив больше не задавать вопросов. Через несколько минут к нам вышли мужчины, оставив полицейского внутри. «Ну что, есть какие-то мысли, кто это мог быть?» С жаром налетела на них Анжелика. «Пока нет, они обыскивают помещение, проверяют камеры с улицы», – сказал Лёша. Потом посмотрел на меня, молча подошёл и крепко обнял. «Пойдём в моё кафе, пока они осматривают всё, а то ты простынешь на морозе». Жак обнял Лику за талию и повёл через дорогу. «Подождите!» – крикнул полицейский, выходя на улицу. «Мы кое-что нашли. В одном из шкафчиков в подсобке был спрятан пузырёк с непонятным порошком». «Вы знаете, что это?» Он показал прозрачный пакет, в котором лежала маленькая бутылочка с белым порошком. «Нет», – задумчиво сказала Лика. «А в каком шкафчике он был?» «С номером два. Мы отправим его на экспертизу. Возможно, это яд, который был в торте, о котором вы нам рассказали». «Но это же твой шкафчик!» Лика повернулась ко мне. «У меня земля ушла из-под ног». Я не могла произнести ни слова, только вертела головой из стороны в сторону. Лёша отошёл от меня, тем самым лишив меня последней опоры. Теперь я стояла одна под ошарашенными взглядами, таких дорогих мне уже людей. «Нет, нет, я не знаю, что это!» «Вы хотите, чтобы мы отвезли девушку в отделение для допроса?» Полицейский обратился к Лике. «Нет!» – грозно сказал Алексей. У нас нет никаких подозрений. Ждем результатов экспертизы Порошка и данных с уличных камер. Как скажете. Пожал плечами мужчина. Мы свяжемся с вами. И у ш ё л к машине. Ты мне веришь? Я подошла к л ё ш е но он отступил. Нет. Кира, что это за пузырек? Лика спросила меня дрожащим голосом. Я не знаю. Бога ради, вы правда думаете, что я хотела вас всех отравить? Я сорвалась на крик. «Но все происшествия начались, когда ты стала работать в пекарне», – сурово заметил Лёша. «Это так», – Лика схватилась за голову. «Не может быть!» «Что вы несёте? Зачем мне это?» У меня на глазах проступили слёзы. «Жак тоже появился в пекарне одновременно со мной. Почему с него сняли все подозрения?» «Ах ты нахалка! Так всё это время это ты на меня наговаривала?» «Лика с Алексом прекрасно знают, что я никогда не причиню им зла. А тебя мы знаем меньше недели!» Стал кричать Жак. «Вообще, может, это она вынесла все деньги из кассы? Проверьте ее сумку!» «Конечно! Я украла деньги и оставила их в сумке! Что за бред! Смотрите, если хотите! Мне нечего скрывать!» Я кинула на асфальт сумку. «Кира, прости, но я должна проверить!» Лика осторожно расстегнула молнию и стала осматривать содержимое. «А это что?» Она вынула что-то из бокового кармана. Торчала из-под подкладки. «Это же... ключ от кассы!» Она показала небольшой ключик, чтобы все могли его увидеть. «Черт бы тебя побрал!» Алексей закрыл лицо руками. «Я клянусь, я не знаю, как он там оказался!» Я вся дрожала, не в силах сдерживаться. я л ё ш а Лика, я бы никогда вам не навредила!» «Уходи!» прошептал Лёша. «Но...» «Уходи немедленно, пока мы на тебя не заявили». Он крикнул и отвернулся от меня. В эту секунду у меня внутри что-то надорвалось. Я больше ничего не слышала вокруг. В ушах без остановки повторялся его крик. На абсолютно ватных ногах я подошла к Лике, забрала из её рук свою сумку. Она не смотрела на меня, только вся подрагивала от тихих рыданий. Я последний раз посмотрела на л ё ш у Он так и не повернулся. И молча ушла. Мне стало все равно. Пусть даже они сейчас забросают меня камнями в спину. Внутри у меня уже все умерло. Я не помню, как пришла домой, как легла в кровать, как закрылась головой одеялом и плакала несколько часов подряд. До тех пор, пока ко мне в комнату не ворвалась радостная Светка. «Ура! Я уволилась! И теперь свободна, как ветер! Ау, Кир, ты там чего, спишь?» Она откинула одеяло и увидела меня заплаканную и абсолютно сломленную. «Боже мой! Что случилось?» «У меня не получилось!» Я задыхалась от собственных рыданий. «Что не получилось?» «Стать счастливой!» И слезы снова полились рекой. Света усадила меня рядом и крепко обняла. «Кирюха, успокойся!» «Объясни по-человечески, что случилось?» Я пыталась как можно понятнее рассказать ей весь кошмар, что я пережила сегодня, но язык меня не слушался. Дыхание сбивалось, а когда я повторяла слова Алексея, то и вовсе захотелось завыть. «Это какой-то бред». Светка мерила шагами комнату. «Они заявят на тебя?» «Не знаю, мне все равно». Мне и правда было плевать. «Как это все равно? Ты что, сядешь в тюрьму за то, чего не совершала?» Подруга заводилась все сильнее и сильнее. «Хоть похудею!» Грустно усмехнулась я. «Хватит!» Света крикнула на меня. «Не до шуток уже! Что это за семейка? Ты только и делала, что спасала их из разных бед. А они тебе так отплатили. А твой Алексей, как он мог прогнать тебя?» «Все улики указывают на меня!» Ага, и ты такая идиотка, что оставила пузырек с ядом в своем шкафчике, а ключ в своей сумке. Света, перестань. Я остановила ее. Я уже сказала, что мне все равно. Они за секунду приняли на веру, что это я. Понимаешь, за секунду. И что теперь делать? Света плюхнулась на стул. Ждать полицию и доказывать им, что я здесь ни при чем. Погоди, но если они действительно так уверены, что это ты... То где же полиция? Целый день п р о ш е л на дворе почти ночь, но никто не п р и ш е л Не знаю, может, ждут результатов экспертизы, отпечатки пальцев или е щ е что-то. Так может, там не я д и не твои отпечатки? Уверена, что мои. Меня подставили. Это очевидно. Но кто? Моя голова наконец начала соображать. Что ты собираешься делать? Завтра пойду к Вике в больницу. Зачем? удивилась подруга. Они наверняка ей уже все рассказали. Я не хочу, чтобы она думала, что это я ее отравила. Ты думаешь, она тебе поверит? Я сделаю все, чтобы поверила. А Алексей? Он меня и слушать не станет. Сердце больно сжалось. Ты позвонишь ему? Нет. Пора заканчивать мечтать. Ты была права. Такие мужчины не для меня. Кир, мне так жаль. Давай я отменю свой переезд, пока все не устаканится. «Нет, даже не думай. Хотя бы одна из нас обязана стать счастливой». «Я обещаю тебе, что все наладится», – прошептала она одними губами и вышла из комнаты. Всю ночь я не спала. Я больше не плакала, не винила судьбу за свои беды. Я так устала искать себе оправдания, верить в несбыточные мечты, поэтому к утру приняла решение… что как только здесь уладятся все дела, уеду к родителям и начну строить жизнь сначала, в другом городе. В глубине души я понимала, что хочу просто сбежать от людей, которые причинили боль, от всех своих неудач и от него, от того, кто сейчас бегает в сквере в нелепой шапке, от того, кто заставил меня поверить в мечту, а потом разбил ее. Но перед своим трусливым побегом я должна была объясниться с Викой. Поэтому уже с самого утра я топталась у ее палаты, подбирая нужные слова. «Да заходи ты уже! Хватит мотать мне нервы!» Донеслось из палаты. Я вошла внутрь и стала около двери. «Паршиво выглядишь!» – сурово заметила Вика. «Ты уже в курсе?» «Да, Лика с ночи тут сидела, плакала на взрыд. Слушай, я знаю, как все это выглядит, но ты должна знать, что я никогда бы тебя не отравила!» «Да, ты поначалу мне казалась злобной стервозиной, но потом я поняла, какая ты на самом деле добрая и честная. Конечно, ты не стесняешься в выражениях и наговорила мне много обидного, но это не повод тебя травить. Да у меня и денег нет, чтобы купить и отравить целый торт». Я говорила и говорила, не в силах замолчать. «Стоп!» Вика встала с постели и подошла ко мне. «Ты думаешь, я идиотка?» «Нет», я замотала головой. Только слепые дураки могли подумать, что такая наивная простота, как ты, могла спланировать такой многоступенчатый план. Но вообще-то, если посидеть и подумать, то я бы, может, и смогла. Я гордо подняла голову, а потом отчаянно опустила. Но это была не я. Мне никто не поверил. Лика меня ненавидит, да? Сейчас узнаем. Вика открыла дверь палаты, а за ней стояла Анжелика с тремя стаканами кофе. Я же говорила, что она прибежит сюда, как только солнце появится на горизонте». С этими словами Вика обратилась к начальнице. «Что здесь происходит?» Я заметалась по палате, как загнанный зверь. «Это засада? Вы решили меня подловить и отправить в тюрьму?» «Успокойся, бандитка», – усмехнулась Вика. «Сядь уже. Ты такая нервная, что у меня голова заболела». «Кира, мы не заявляли на тебя». Лика устало села на стул. «Но почему?» Вы же были так уверены, что это я. Жак и брат уверены, но не я. Поэтому я пришла к Вике, чтобы она сказала мне свое мнение. И она верит тебе. А ты? Я с надеждой посмотрела на Лику. А я хочу тебе дать шанс. Шанс? Но я представить не могу, кто мог это сделать. Все это время я думала, что это Жак. Но оказалось, что у вас любовь. Больше в е р с и й у меня нет». К сожалению, у меня тоже. Я весь день вспоминала всех своих знакомых, с которыми у меня были конфликты, пусть даже незначительные. Но никто из них не мог проделать столько всего незамеченным. Но ведь если цель была потопить твой бизнес и тебя, меня резко осенило, то мы еще можем узнать, кто это был. Как? Насторожилась Лика. Если они поймут, что их выходки не принесли результата, то они попробуют еще раз навредить. Но они принесли, я лишилась почти всех денег. Нам нужно создать видимость, что нет. Допустим, мы пустим информацию, что пекарня просто переехала в новое помещение. Гораздо больше и масштабнее. И в скором времени планируется грандиозная презентация новой концепции, нового меню и так далее. Тогда эти негодяи точно захотят сорвать праздник. А мы устроим засаду. Ну как? По-моему, потрясная идея. Вика даже подскочила от радости. «Идея может и ничего, но где взять деньги на все это? Вы, наверное, забыли, что нас ограбили». Вздохнула Лика. «За это не переживай, у меня есть друг, который готовит к открытию свой небольшой ресторанчик. За пару свиданий он пустит нас ненадолго к себе. Тебе останется только придумать меню и испечь немного пирогов для вида». Улыбнулась Вика. «Здорово!» – воскликнула я. «Вы серьезно?» Лика сомневалась. «Это опасно, в этом мы уже убедились». «Но этот человек не остановится в любом случае», – заметила Вика. «Наверное, вы правы. Только лучше не говорить пока обо мне Жаку и твоему брату. Мне сразу снова стало грустно. Они настроены против меня и могут сорвать наш план». «Я не знаю». в и к а все больше колебалась. «Мне не хочется от них ничего скрывать. Но Жак и впрямь очень эмоциональный. й а л ё ш а Она посмотрела на меня. «Очень расстроился. Он уехал сразу за тобой и до сих пор не выходит на связь. Как бы ничего не натворил. Не думаю, что он будет долго из-за меня расстраиваться. Замену найдет быстро». Я подошла к окну, чтобы скрыть проступившие слезы. «Ты просто не понимаешь, как сильно ты запала ему в душу», сказала Лика. И я не понимаю, я его полгода обхаживала, и ничего. А Кира его за пару д н е е к р у т и л а Может, к черту эти овощи? Пора налегать на булке. Возмутилась Вика. И мне в этот момент стало так безудержно смешно, что я во весь голос расхохоталась, а следом за мной и девчонки. Пока мы обговаривали все детали нашего плана, день уже начал клониться к закату. Было решено общие сборы проводить у меня, чтобы я не попалась на глаза Жаку. Вику завтра выписывали, и она могла помочь Анжелике перевести дорогую технику из разрушенной пекарни на склад до лучших времен. Мы решили назначить презентацию через три дня, чтобы у нас было время подготовиться, а преступники точно узнали о грандиозных планах Лики. К дому я подходила, когда уже совсем стемнело. С момента, как я вышла из дверей больницы, Меня не покидало чувство, что за мной кто-то постоянно наблюдает, но этому было объяснение. Несмотря на все мои установки, я все-таки влезла в детективные игры, и сейчас задача стояла не просто застукать двух любовников, а поймать настоящих негодяев. У подъезда я невольно обернулась, вглядываясь в темноту, но в поле зрения была только бабулька, она медленно брела к подъезду, докуривая сигарету. Видимо, в почтенном возрасте уже можно позволить себе все. Стоит подумать над этим, но позже. С этой мыслью я забежала внутрь. Остаток вечера мы провели со Светкой в разборе вещей и обсуждении моего гениального плана. Подруга была настроена скептически. После случившегося она не доверяла никому из пекарни. Но я ее заверила, что делаю это все, только чтобы очистить свое имя. А потом вместе с ней уеду подальше из этого города и Новый год уже буду встречать у родителей. После моих слов она немного успокоилась и даже предложила свою помощь, если та нам понадобится. Следующие три дня пролетели очень быстро. Девчонки развели бурную деятельность, периодически заглядывая ко мне для подробного отчета. Вечером, накануне презентации, когда зал уже был полностью подготовлен, я приехала на место. Помещение и правда было в два раза больше нашей пекарни. Хозяин постарался. Его ресторанчик выглядел замечательно. Девочки сервировали и украсили столы, так, чтобы через окна было видно, что готовится праздник. На входе сделали огромную арку из еловых веток, украшенных новогодними игрушками. Поставили стойку с шариками и огромную табличку с новым меню. Все было готово. Оставалось только дождаться долгожданных гостей. Я посмотрела в окно на улицу, чтобы понять, с какой точки обзор лучше. На секунду мне показалось, что вдалеке я увидела знакомую бабульку с сигаретой, но силуэт пропал уже через мгновение. «Так что теперь?» – взволнованно спросила Лика. Я повернулась к девочкам и сказала. «Теперь я спрячусь за барную стойку, а вы собираетесь и уходите». так, чтобы вас было хорошо слышно и видно. «Что?» – запротестовали девушки. «Не кричите!» – шикнула на них. «А потом тихо возвращайтесь через черный ход, так, чтобы вас никто не видел. И залезайте ко мне за стойку». Поняли. Они кивнули и начали одеваться. Когда свет погас и за ними закрылась дверь, я оказалась одна в пустом ресторане. Хоть я и не из пугливых, но поджилки предательски затряслись. Повсюду мерещились злобные тени и слышались страшные звуки. Но уже через десять минут ко мне подползли девчонки и стало значительно спокойнее. «Что это ты с собой приволокла?» – прошептала Лика. «Сковородку!» – продемонстрировала Вика. «А что? Вдруг на нас начнут нападать? Мне хоть будет чем отбиваться?» Мы молча посмотрели на Вику. «Здравая мысль. Схожу за скалкой». Я на четвереньках поползла на кухню. «А мне захвати нож! Я буду биться насмерть!» Зашипела Лика. Начались томительные минуты ожидания. Через час я проголодалась и достала из кармана пакетик чипсов. «Ты сюда еду притащила?» Ахнула Вика. «А что? Может, нам до утра тут сидеть? А я целый день ничего от волнения не ела. И это так, легкий перекус». «Телись!» Протянула руку Лика. Я тоже голодная, как волк. А мне что есть? Мне эту гадость нельзя. Обиженно надулась Вика. Не кипятись. Я достала из кармана еще один пакетик. Вот, для особо привередливых, морковка. Это уже разговор. Она схватила пакетик и начала аппетитно похрустывать. Так мы просидели еще час. Может, никто не придет все-таки? Им же могло хватить разграбленной пекарни. Зевнула Вика. Тихо! Я замерла. «Слышите? Кто-то копается в замке!» Мы перестали дышать, сели на корточки, покрепче сжали свои орудия борьбы. Дверь осторожно открыли, и кто-то вошел внутрь. Из темноты показался мужской силуэт. Когда он подошел вплотную к бару, мы вскочили из-за стойки с дикими криками. «Попался, гад!» Громче всех кричала Лика. «О, мандю!» Услышал ему возглас, а потом отборный русский мат с французским акцентом. «Жак?» – отчаянно воскликнула Лика. «Не может быть! Так это все-таки был ты!» «В каком смысле?» Он осмотрел всех присутствующих и остановил взгляд на мне. «А она что тут делает?» «А ты что здесь делаешь?» – крикнула ему в ответ. «Я пришел проследить, чтобы твою презентацию не разграбили, как пекарню. Хотел тут до утра посидеть. Вот принес с собой одеяло и подушку». Он показал пакет в руке. «Но почему ты мне не сказал?» Накинулась на него Лика. «Ты ясно дала понять, что не хочешь моей помощи. Вот я и не навязывался. А теперь скажите, что здесь происходит?» «Мы в засаде», – пробубнила Вика. «И пора туда вернуться, пока мы не спугнули настоящих преступников. Все за стойку». «Чего?» – удивленно прошептал Жак. «Садись на пол, сейчас тебе все объясним». Пока Лика вводила его в курс дела…» Жак все поглядывал на меня подозрительно. «Да не смотри ты на меня так пронзительно!» Зашипела я на него. «Это была не я!» «Я пока не уверен, но разлика хочет дать тебе шанс, то так и быть!» Он скорчил противную гримасу. Вдруг у черного хода послышались голоса. Мы снова замерли в ожидании. Незнакомцы прошли в зал и заговорили. «Посмотрите, да тут и правда шикарный ресторан!» «Откуда эта чертова стерва достала такие деньги?» – послышался недовольный женский голос. «Давайте поскорее уже все закончим и свалим отсюда», – заговорил мужчина. «Правда, мне как-то не по себе. Мне кажется, что за нами кто-то следил на улице», – отозвалась третья девушка. «Хватит ныть, одну пекарню уже разгромили без последствий, и с этой справимся. Они же тупые курицы, ничему не учатся. Оставили здесь все без присмотра». А я не успокоюсь, пока не отомщу им. Толстуху уже вывела из игры. Осталось расквитаться с братом и сестрицей. Не такие уж мои тупые!» Лика резко встала из-за стойки с ножом в руках. За ней выскочили остальные, а я побежала включить свет. Преступники замельтешили в поисках выхода. Но я загородила черный ход, а парадную дверь загородил с собой Жак. «Всем стоять!» – заорал Жак. «Вы попались, вам не сбежать!» Стоило им на секунду остановиться, как я сразу же узнала старую знакомую. «Илона!» Мы с Жаком одновременно воскликнули и удивленно посмотрели друг на друга. «Вы знаете ее?» Лика уставилась на нас в ожидании ответа. «Это мой пиар-менеджер. Но почему т о все это делала? Я не понимаю». Жак казался совсем сбитым с толка. «Кажется, я знаю, почему». Я злобно фыркнула. «Ну ты и стерва, Илона!» «Заткнись, жирная тварь!» Заорала она на меня. «Молчать!» Рыкнул Жак. «Кира, объясни!» «Это сотрудница Алексея, которая воровала у него деньги!» «Я посмотрела на Лику!» «Это с ней я их тогда застала!» «Ах ты, гадина!» Начала наступать на нее Лика, но Жак ее удержал. «А в помощниках у нее мои официанты!» «Просто замечательно!» Злился Жак. А я думал, что здесь можно будет построить честный бизнес. «Я вызываю полицию», – подала голос Вика. «Ну нет уж, друзья, это без меня». Илона достала из кармана пистолет и направила на нас. «Сейчас я уйду, а вы, мило, дружелюбно мне улыбнётесь». Она направилась к двери, всё ещё держа нас на прицеле. Мы застыли и ничего не могли сделать. Вдруг парадная дверь с грохотом открылась, и на Илону со спины кто-то налетел». Она закричала и в попытках отбиться выронила пистолет. «Заберите пушку, не стойте столбом!» – закричал налетчик. А точнее, это была налетчица. Та самая бабуля, которую я видела у своего подъезда и сегодня около ресторана. «Бабуля, вы кто? Вы за мной следите?» Я осторожно схватила пистолет с пола и уставилась на нашу спасительницу. А та, согнув Илону зигзагом, скинула с себя платок и посмотрела на всех присутствующих. «Слежу неустанно». Запыхавшись, сказал Алексей. «Братик, слава богу!» Облегченно вздохнула Лика. «Но я не понимаю». Я не сводила с него глаз. «Я тебе потом все объясню». Он подмигнул мне. «А сейчас пора вызвать полицию и отправить наших друзей в место гораздо менее уютное, чем этот ресторан». «Уже едут!» – отчиталась Вика. Когда весь кошмар с полицией закончился, и Илону с помощниками увезли в отделение, Алексей взял меня за руку и отвел в сторону. Я хотел извиниться за свое поведение тогда. Он подошел ко мне ближе и хотел обнять. Но я не дала ему приблизиться. «Не надо, ты сказал, что считал нужным. Но я не понимаю, зачем нужно было следить за мной?» Я ни на секунду не поверил, что ты причастна к ограблению. Но зачем ты тогда меня прогнал? Я хотел тебя обезопасить. Думал, если ты разозлишься на меня, то не станешь лезть в это дело. Но ты сделал мне очень больно. Я зажмурилась, вспоминая его слова. Я знаю, и сам себя ненавижу за это. Но это было первое, что пришло мне в голову. Зачем тогда следил? Беспокоился за тебя». И еще я понял, что тебя мой спектакль не остановит, и ты все равно придумаешь какую-нибудь глупость. Он грустно улыбнулся. И был прав. Но не такая уж и глупость. Я гордо вздернула подбородок. Мы же поймали Илону. Опять. Да уж, настырная особа. Леша поморщился. Так ты меня прощаешь? Он жалостливо на меня посмотрел. Я не знаю. Мне так хотелось его простить. Но я боялась опять ошибиться. «Сомневаешься во мне? Давай встретимся завтра, и я докажу тебе, что ты можешь мне доверять». «Я не могу. Вообще-то я завтра уезжаю». «Куда?» «Я решила переехать. Уезжаю из города». Я не смотрела в его глаза, была уверена, что одного взгляда на меня хватит, чтобы передумать. Он нежно коснулся меня ладонью моей щеки и поцеловал. Я оставил тебя всего на три дня, а ты решила сбежать от меня в другой город. Но это будет правильно. Бормотала я в перерывах между его поцелуями. Я должна начать жить заново, чтобы стать лучше и сильнее. Этого я допустить не могу. Он крепко меня обнял и прошептал на ухо. «Все-таки я твой мужчина и должен быть сильнее тебя. Я и так еле-еле за тобой поспеваю». Я улыбнулась и прижалась к нему. «И что же мне делать?» Я посмотрела на него, не сдерживая улыбки. «Что ж, я тебе скажу. Сейчас мы поедем ко мне, и я буду всю ночь уговаривать тебя остаться. А утром ты, абсолютно счастливая, пойдешь со мной на пробежку». Я как раз на днях купил две милейшие шапочки для душа. Мы засмеялись и вышли на ночную заснеженную улицу, держась за руки. Постскриптум. Все-таки под Новый год все мечты и правда сбываются. Надо только позволить им изменить твою жизнь. Ирина Дементьева «Любовь с ядовитой начинкой» Читала Ольга Ковхута